Очарованный странник Глава первая Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути сошли по корабельной надобности в пристань Карили. Здесь многие из нас по любопытствули сойти на берег и съездили на бодрух чукчанских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь и мы снова отплыли. После посещения Карелы и весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение. И один из пассажиров, человек склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять, для чего это неудобных в Петербурге людей принт отправлять куда-нибудь в более или менее отдалённые места, чего, конечно, происходит убыток казны на их провоз, тогда как тут же вблизи столицы есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Карела. где любой вольный мысли и свободомыслии не могут устоять перед опачею населения и ужасной узкостью гнитущей скупой природы. Я уверен, сказал этот путник, что в настоящем случае непременно виновата рутина, или в крайнем случае может быть недостаток подлежащих сведений. Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будут выдерживали. Один молдзиц из семинаристов сюда за грубость дички был прислан этого рода ссылки я уже и понять не мог. Так приехавший сюда он долго храбрился и всё надеялся какую-то судьбище поднять. А потом как запел Так до того пил, что совсем с ума сошёл, и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить. Какая же наи последовала резолюция? Мм, не знаю право, только он всё равно этой резолюции не дождался, самоульно повесился и прекрасно сделал откликнулся философ. Прекрасно переспросил рассказчик, очевидно, купец, и притом шёл к солидный религиозный. А что ж, по крайней мере, умерел и концы в воду. Как же концы в воду? С анатом свети, что ему будет? Самоубийца ведь они целый век будут мучиться, за них даже и молиться никто не может. Философ Дэвид улыбнулся, но ничего не ответил. Но за той против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную кость без разрешения начальства. Это был новый пассажир, который ни для кого из нас не заметно присел с Кневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и вероятно, все поразились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, со смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами с рынцового цвета, так странно отливало его просить. Он обладалдет послушничим подряснике с широким монастырским ремненным поясом и высоким чёрным суконным колпачком. Послушником было и постриженным монахом это отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Камилавка и чёрный шапочка, которую монах носит под клобуком. Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать не большим лет за 50, но он был в полном смысле слова богатырём, притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дергушку лео муромцев в прекрасной картине Юрия Щагина и в поэме графа Алексея Константиновича Толстого. Казалось, что ему бы не вязки ходить, а сидеть бы ему на чубаром, да ездить в лаптищах, по лесу или нива Как смолой и земляникой пахнет темный бор. Но при всем этом добром простодуше и немного надо было наблюдательности, чтобы видному человеку много видевшего И что называется бывало, он держался смело, самуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкуюм. Это все ничего не значит, начал он лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых вверх по гусарской закрученных седых кусов. Я, что вы насчет того света для самоубийц, угорите, что они будто никогда не простятся, не приемлюм. И что за них будет некому молиться, это тоже пусть ики, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером, очень просто может поправить. Его спросили, кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти. А вот кто, отвечал богатырь черноризец, есть в московских парке и в одном селе попик пригорчающий пьяница, который чуть был не расстрегли, так он и имя орудует. как же вам это известно. А помнитесь, это не я один знаю, во всём московском округе про то знают, потому что это дело шло через самовольно просвещённому митрополиту Филарета. Вышла маленькая пауза. И кто-то сказал, что все это довольно сомнительно. Чернаризец снимал, не обиделся этим замечанием и отвечал: да, с. Оно по первому взгляду так сомнительно. -с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительному кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить и поверили. Пассажиры пристали к Ину с просьбой рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее повествовать так. Что пишут, будто бы раз один благочинный, визику приосвященному Владыки, что будто бы говорит так и так этот попик ужасной пьяницы пьет вино и в приход не годится. И оно, это донесение по одной сущности было справедливо. Владыка и Велелли прислали к ним этого попика в Москву, посмотрели на него и видели, что действительно этот попик за пивашкой. И решили, что будет ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить и все убивается и оплакивает. Дещо думает, я себя довёл, и что мне теперь больше делать, как мне руки на себя наложить? Это одно говорит мне, только и осталось, тогда, по крайней мере, владыка жалится над мою несчастную семьёю, и дочь реже не хададут, чтобы он на моё место соступил, семью мою питал. Вот и хорошо, так он пришёл настоять на себя, кончить и день к тому определил, но только как бы он человек доброй души, то подумал: "Хорошо же, умерит, я полушму умру, а ведь я не скотина". Я не без души, куда потом моя душа пойдет? И стал над этого часу еще больше скорбеть. Ну хорошо, скорбит он и скорбит, а Владыка решили, что быть ему за его пьянство без места. И легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну хорошо, заснули они или только только вздремали. Как вдруг видят, будто к ним в келью двери отворяются. Они окликнули: "Кто там?" То ж думали, будто слушка им прогоным доложить пришёл. А вместо слушки смотрят, входит старец. Добрый и при добрый владыка его сейчас узнали, что это преподобный Сергей. Владыка говорит: "Ты ли это, пре святой отче Сергей?" Угодник отощает: "Я, раб Божий Филарет". Благ дек спрашивает: "Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства, святой Сергий отвечает: "Милости хищу. Кому же повелешь явить её, а угодно и наименовал того пупика, что за пьянство места лишён и сам удалился?" А владыка простоли се думают, к чему это причесть? Просто это сон или мечтание, или духоводительное видение? И стали они размышлять, и как мушума во всем свете именуют, что это простой сон, потому что тачное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал обоери и слабым, творящим в житии есть небрежен, но с, ну, с хорошим Рассудили так его высшее преосвященство и оставили всё и дело естеному анавое течению, как было начато, а сам провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час косно. но только что они снова опочили как снов видение такое что великий дух владыки ещё в большем смятении поверку можете вы вообразить грохот такой страшный грохот что ничем его невозможно выразить скачут числа им нет сколько рыцарей несутся всем зелёномубранству латы и перья и кони что ль вороные а впереди их горделиво и стратопедарк в таком же уборе И куда помахнут темным знаменем, туда все и скачут. А на знамени змейстро, это пидарх, начальник военного лагеря. Владыки не знают, к чему этот поезд, а он и горделивец командует. Черзайте, говорит их, теперь нет их молитвенника. и проскакал мимо, а за ним стратобедархам его воины, а за ними как стаи весенних гусей, тощих потянулись скучные тени, и все кивают владыки грустно и жалостно, и вся скозь плач их устовнут: отпусти его. Он один за нас молится, Владыка, как изволил встать, сейчас посылают за пьяным попком и расспрашивают, как и за кого он молится. А поп, по бедности духовный весь перед светителем растерялся и говорит, я, Владыка. Как положено совершаю и на силу его воспреосвященность подобились, что он повинился. Виноват, говорит, в одном, что сам слабость душевную имея, и от отчаяние, думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидии из-за беспокойния скончавшихся и руки насяналоживших молюсь, но ну, тут владыка и поняли, что то за тени пред ним видений, как тощие гуси плыли. И не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили сгубительством, и благословили попека, ступай, изволили сказать, и к тому не согрешай, а за кого молился, молись. И опять его на место отправили. Так вот он и тки человек всегда таком людям, что жизни барение не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего признания не отступит, и всё будет за них Создателю докучать, и тот должен будет их простить. Почему же должен? А потому что толцитеся, ведь это от него же самого повелено. Так ведь уж это не переменится же с. А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц, разве никто не молится? А не знаю, правда, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы. А впрочем, может быть и ныне всего не понимая, и о них молиться. На троицу не то на духов день, однако кажется даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются чудесные молитвы чувствуют. Те не кажется, всегда бы их слушал, а их нельзя разве читать другие дни. Не знаю, об этом надо спросить у кого-нибудь из начитных, те думается, должны бы знать. Да как мне от них к чему, так и не доводилось об этом говорить. А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись? Нет, не замечал. Да и вы впрочем на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю. От чего же это? Занятия мои мне не позволяют в ирмонах или ирдиакон. Нет, я ещё просто в рисафории, рисафор ношение в монастыре монастырской одежды без пострижения. Э, всё жевич уже, это значит выёнок? Мм, да, вообще это так почитают. почитает-то почитают, отозвал с нает купца, но только из ресафорта ещё можно и в солдаты лоб забрить, богатырь черновис. Снимал этим замечанием не обиделся, а только пораздумыл немножко и отвечал: "Да можно, и говорят, бывают такие случаи, но только я уже стар. 53 год живу, да и мне военная служба не в диковинку. Разве вы служили в военной службе?" "Служил". Что же ты из Ундеров, что ли? Снова спросил его купец. Не, не из Ундеров. Так кто же солдат или актер или помазок чей возок? Нет, не угадали. Но только я настоящий военный. При полковых делах был почти с самого детства. Значит, кантонист. Сердясь, добивался купец. Кантонист и сыновья солдат в крепостной России прикрепленные с дня рождения к военному ведомству. Опять же нет. Так праж жить вас разберёт. Кто ж ты такой? Я конэсер. Что такое? Я конэсер. Конэсер или как простонародный выразиться, я в лошадях знаток и при реманчёрах состоял для их руководства. Не реманчёр офицер, закупающий коней для армии. Вот как? Да, нет. Ну ты ещё коня отобрал и отъездил. Таких зверей отучал. Какавы, например, бывают, что встают на дыбы, да со всего духу навзничь бросаются, и сейчас и такую сидельную лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла. Как же вы таких усмиряли? Я Я очень просто, потому что я к этому от природы свои особенные дрование получил. Я как скачу сейчас бывал, не дам лошади опомниться, левой рукой её со всей силой за ухо до в сторону, а правой кулаком между ушей по башке до да зубами страшно на неё заскреплю. Так у неё иной даже индомоски залбавный взгляд вместе с кровью покажется, она и усмирит. Ну а потом Потом сойдёшь, огладишь, дашь ей в глаза себе полюбоваться, чтобы в памяти у неё хорошее воображение осталось. Да потом сядешь опять и поедешь. И лошадь после этого смиренно идёт. Смирно, смирно пойдёт, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчёт её мысли. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякой любила. чувствовала. В Москве в манеже один конь был совсем у всех наездников от рук отбился и изучил профан такую манеру, чтобы за колени седака есть. Просто как чёрт, с хвать зубищами, так всю коленную чашку и выслушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Равей приезжал, бешеную усмиритель он назывался. Так она эта подлая лошадь даже его чуть не съела, а в позор она его всё-таки привела. но он всем от нее только и уцелел, что говорят стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла пропустить и сбросила, то бы ему смерть. А я ее направил как должно. Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали? С Божьей помощью, из-за того, что повторяю вам я к этому дарами. Мистер Рари, этот, что называется бешеной укротитель и прочие, которые за этого коня обрались, всё искусство против его злобности в поводах держали, чтобы не допустить, чему не на ту, не в другую сторону башкой мотнуть. А я совсем противное тому средство изобрёл я. Как только англичанин Рари от этой лошади отказался, говорю: "Ничего, Говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин на этого не может постиг, а я постигну и помогу. Начальство согласилось, тогда я говорю, выведите его за дорогомилушку за стол. Вывели хорошо, свели мы его в повозье к лошадину к филиам, где летом господа на дачах живут. Я вижу тут мест просторные, удобные. И давай действовать сел на него на этого людоеда без рубахи, босой во дне шроваров да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всевода Гаврила из Новгорода, которого я в юношестве его сильно уважал и в него верил, а на том поиске его надпись задкана частью моей никому не отдам. Прокажу, у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной крепкой татарской нагайке с винчом головком, в конце так не более яко в 2 фунта, а в другой простой муравный горшок с жидким тестом. Ну, суселся. Я. А четверо человек тому коню морду по водями в разные стороны тащит, чтобы он на который-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видел, что на него ополчаем, сиржит и визжит, и, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу. И велю коням тащить, и говорю: "Скорее, с него мерзавцу уздю долой". Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: "Что ж вы стоите? Или не слышите, что я вам приказываю, вы то сейчас исполнять должны". Они отвечают: "Что ты, Иван Семёнович? Меня в миру Иван Семёнович, господин Флягин звали". Как говорит, это можно, что ты велиш уж дух снять? И он их сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах какую-неот ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: "Снимай!" А не было ещё слова, но тут уже и я совсем расверепел. Да как же скреплю зубами, они сейчас в одном кдавине узду сдёрнули. Да сами кто куда вид, бросились бежать. А я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал. Тра горшок облоб, горшок разбил, а тестой ему и по щеклой в глаза, и в ноздри, он испужался, думает, что это такое. А я скорее схватил с головы картус в левую руку и прямо им коню ещё больше на глаза теста начерпаю, а нагайкой его По боку щёлкнул он йогды да вперёд, а я его картусом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить. А нагайкой ещё и по другому боку да и пошёл. Да и пошёл его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть. Всё ему своим картузом по морде теста размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трейпет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка. Он это понял. И не стал на одном месте упорствовать, а удавился меня носить. Носил он меня сердешно и носил, а я его порол до да порол, так что чем он усерднее носился, тем и я для него еще ревно с ней плечью, старающий наконец оба мы от этой работы. Стали уставать. У меня плечо уломит, рука не поднимается. Да и он смотрю уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну тут я вижу, что он пардон у прощет. Поскорей с него сошел, протер ему глаза, взял за вехору, говорю: стой, собачье мясо, пёс есть ней, да держи его книзу. Он на колени передо мной и пал. И стой пары такой скромник сделался, что лучше требовать не надо, и садится давался и ел. Но только скоро и сдох. И сдох однако. И сдох. С гордою очень тварь был, поведением смирился, но характера своего вид не мог преодолеть. А господин Рари меня тогда об этом про слышив к себе в службу приглашал. Что ж вы служили у него? Нет. От чего же? Так как вам сказать? Первое дело, что я ведь был коне ССР и больше к этой части привык для выбора, а не для отъезда. А ему нужно было только для одного бешеного усмирительства. А второе, что от его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость. Какая же? Хотел у меня секрет взять. А вы бы ему продали? Да, я бы продал. Так зачем же дело стало? Так он сам меня должно быть испугался. Расскажите, сделайте, милочь, что это ещё за история? Никакой особенной истории не было, а только он говорит: "Открой мне, брат, свой секрет. Я тебе большие деньги дам и к себе в Кунیسر возьму". Но, ну, как я никогда не мог никого обмануть, то я отвечаю: "Какой же секрет? Это глупость". А он все с английской ученой точки берет и не поверил, говорит, ну если ты не хочешь так в своем виде открыть, то давай с тобой и вместе ром пить. После этого мы пили вдвоем с ним очень много рома до того, что он раскраснелся и говорит, как умел. Ну теперь мал, открывай, что ты с конем делал? Я отвечал, вот что. Доглянул да на него как можно пострашнее. И супом же скрепел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг это видя как нырнет и спустился под стол, да потом как шерник двери да и был таков и негде его стало искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались. Поэтому вы к нему и не поступили. Поэтому, -с. да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретиться меня опасался, а я бы очень к нему тогда хотел. Потому что он мне, пока мы с ним на Роми на этом состязались, очень понравился, но верно своего пути не обижишь и надо было другому призванию следовать. А вы что ж почитаете своим призванием? А не знаю право как вам сказать. Я ведь много что происходило, мне довелось быть сы на конях и под конями и в плену было, воевал и сам людей бил и меня увечили, так что, может быть, ни всякий бы вынес. А когда же вы в монастырь пошли? Это недавно, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни. И тоже призвание к этому почувствовали. Мм, не знаю, как это объяснить. Впрочем, надлагать, что имелось. Почему же вы это так, как будто ненаверное говорите? Да потому что как же наверное сказать, когда я все мои обширные протекшие жизненности даже обнять не могу. Это от чего? От того, что я многое даже не свою волю делал, а чью же? По родительскому обещанию и что ж такое с вами происходило по родительскому обещанию? Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть, будто так, именно так. -с. Расскажите ж нам, пожалуйста, вашу жизнь, от чего же, чтоб вспомнил, то и сволечь могу рассказать, но только я иначе не могу, с как самого первоначала. Сделайте отодолжение, от тем интереснее не будет. Ну уж не знаю, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.